В Малой Азии, между тем, положение совершенно изменилось. Под влиянием своих неудач Митридат, всюду подозревавший измену, стал проявлять такую жестокость, пред которой все злоупотребления римских наместников казались ничтожными. Между прочим, он приказал перебить всех старейшин одного большого племени, а затем, чтобы привлечь новых солдат, объявил всех рабов свободными, все долговые обязательства уничтоженными. Тогда... Множество городов отложились от него, заперли перед его войсками ворота, а побежденные города и прямо стали подчиняться римлянам, как только на море появился флот под командою лучшего помощника Сулы Лукула, Флаг около Византии переправил свое войско в Азию. Здесь вскоре вспыхнул бунт, консул был смещен, а затем и убит. Начальником на его место был выбран руководитель всего этого бунта Фимбрий, человек талантливый и энергичный, но совершенно бессовестный, и демагог в худшем смысле слова. Фимбрий одержал несколько серьезных побед над войсками Митридата, так что самому царю пришлось спасаться поспешным бегством. Митридат попросил мира. Он попробовал было извлечь для себя выгоду из того обстоятельства, что против него стояли два друг друга не признававших римских полководца, но потерпел неудачу. Сула, с которым Митридат решил договориться, потребовал по старому римскому обычаю только того же, чего требовал Рим до войны, то есть освобождение Каппадокии и Пафлагонии, и еще в очень умеренном размере вознаграждение за военные издержки. И едва Митридат намекнул, что от Фимбрии он получит более выгодные условия, Сула немедленно с такой энергией возобновил военные действия, что царь согласился. 84 год. Суле, конечно, было досадно, что приходилось так слабо наказать человека, столь виноватого предримом, но он находил, что окончательная победа над Митридатом потребовала бы слишком много времени а положение дел в Италии требовало непременно его возвращения. Покончив с Митридатом, Сула быстро переправился в Азию и двинулся на Фимбрия. Около Пергама он встретил его армию и расположился лагерем против нее. Немедленно в армии Фимбрия обнаружилось брожение. Солдаты не повиновались, когда Фимбрий отдал приказание готовиться к бою. Сула не согласился на свидание, попытка убить его не удалась. Тогда Фимбри закололся. Большая часть его войска перешла к Сулли, но довольно многие ушли к Митридату или обратились в морских разбойников. Затем Сулл устроил дела в Малой Азии. Перемены, объявленные Митридатом в последнее время, были, разумеется, отменены. Виновники избиений италийцев массами казнены. С населения собраны огромные контрибуции. Это были суровые меры, но если вспомнить, чем были они вызваны, то нельзя очень порицать за них Суллу. Города, остававшиеся верными Риму, были щедро награждены. Оставив в Азии под начальством Мурены и Лукула те два легиона, которые были с Фимбрием, и на верность которых нельзя было, пожалуй, вполне рассчитывать в Италии, Сулла весной 83 -го года отплыл из Эфеса в Перей, откуда перешел сухим путем в Патрас. Здесь сел на приготовленные корабли и направился в Брундизий. Сулла делал вид, что он и не знает о том, что совершалось за его отсутствие в Италии.